«Старьё, говоришь?» «Ага. Не лёгкое это дело — быть лордовым палачом. У нас тут столько дураков, что лорду только и делов, что их всех поубивать. Трудно придумывать новые трюки». «Наверное». Беседа была удручающей, но приносила большое облегчение. Если мальчику можно было верить, то ему предстояло прожить ещё одну ночь. Опять же... Мальчик мог всего на всего передавать сплетни. Мальчишка не проявлял никакого желания уйти. "Слушай", сказал он задумчиво. "Поскольку тебе не понадобятся твои трюки, может, ты покажешь мне, как ты делал ту штуку с драгоценным камнем и жуком? То, что ты нам показывал, помнишь? Я такого никогда раньше не видел". Руизову в голову пришла идея. "Может, я и мог бы, но мне нужен мой апаратик". Они все забрали. «Ой!» — сказал разочарованно мальчик и стал поворачиваться, чтобы уйти прочь. «Подожди, у меня есть мысль». «Чего такое?» «Ну, послушай, ты сегодня где-нибудь видел релью? Сегодня утром». «Это Дэнкларовскую-то шлюху?» «Не-а. И его самого тоже не видел. Может, они и вместе удрали?» Мальчик хохотнул, слишком взрослый для его лет манере. А по чему ты спрашиваешь? М-м, <говорит> ну, дай-ка подумать. Он думал и думал. Де Клар исчез. Реали исчезла. Единственные двое, кто могли ему помочь, вдруг пропали. Что это подсказывало? То, что кто-то активно работал против него. Кто-то, о ком он ничего не знал. Как тебя звать? спросил он мальчика. Брумбет Брумбирт многообещающее имя. Ты хочешь стать фокусником? А кто не хочет? Если я не стану фокусником, то я всё же не хочу становиться продавцом змеиного масла. Кому хочется весь день слышать голоса ниоткуда и проводить ночь в плохих снах? Потом ей богу, ещё кончил свою жизнь вот так, на сцене, связанный, как ты. Мачик произнёс свою речь в спокойных, флегматичных тонах. Probably, no думаешь. Хотел бы я быть таким умным, когда мне было столько же лет, сколько тебе. Скажи мне, Брумбет, ты не видел в городе новых лиц? Мальчик прыснул. Ага. Весь город ими полон. Примчали сюда поглазеть на убийство. М-м, а а, -а раньше? Скажем, за пару дней до этого. Мальчик потёр подбородок в странно взрослой манере. Ты имеешь в виду того, другого продавца масла, богатого человека. Правильно. Когда он приехал? В ту ночь, когда ты уехал. А потом он снова уехал. Но теперь он вернулся, хотя я его не видел. Тогда откуда ты знаешь, что он здесь? Бромбет презрительно посмотрел на него. Его зверь в конюшне. Ты что думаешь? Я так воняю от того, что целый день вилами перекидывал маргаритки. Я не заметил. Как он выглядит? Высокий тип. Но не такой, не с барским лицом вроде твоего. Всё же он годится для того, чтобы я чересом голову резать. Понимаешь? Ничего хорошего в нём нет. Ну такой хитрый, что его не поймаешь. Не как ты. Противный и хитрый, да? Где, по-твоему, он может быть? Не знаю, но может статься Денклар поселил его в твою комнату. ту самую, сзади, подальше от приличных людей. Может, он там и есть, отсыпается с пахмели. Может быть. Может и так. Понимаешь? Вот в чём проблема. Я оставил свой мешочек с фокусами, спрятав его в этой комнате, прежде чем я отправился во владение. Если он всё ещё там, понимаешь, я мог бы показать тебе, как делать пару фокусов. Если сегодня ночью я ещё буду здесь. Мальчик наклонился поближе к клетке. Личико его зажглося возбуждением. Ей-богу, правда? Я принесу твои фокусы. Ты мне скажи, где их найти. Руис заставил себя говорить нехотя. Ну да, а что если противный человек сидит там? Я тебе покажу мои фокусы, но я готов оставить их ржаветь, чем отдать их чужому типу. Не беспокойся. Я подожду, пока он не пройдет в сортир или на ужин. Или я заору пожар в холле, — мальчик ухмыльнулся. Я не такой дурак. Не важно, что там говорит про меня мой братец. Ну ладно, договорились, — сказал Руиз. Я скажу тебе, где найти фокусы, а ты мне их принесешь. Ни в коем случае не играй с ними, пока я тебе не покажу, как с ними обращаться. Они опасные, по крайней мере, некоторые из них. Мальчик презрительно поджал верхнюю губу. Я же тебе сказал, что я не дурак. Руис вспомнил, что он на фараоне, где иллюзии были действительно весьма мрачного свойства, а фокусы жестокие. Поэтому он кивнул. Я тебе верю. Будь очень осторожен с тем, кто годится только для того, чтобы рубить головы ящерицам. Он может быть даже вреднее, чем ты думаешь. Денте носом медленно Женщины пришли, чтобы вылить воду на крышу. Но на сей раз им не хотелось сплетничать. Когда они снова вешали свои ведра на коромысла, Руиз спросил их, придется ли ему сегодня пережить свое искупление. Они обменялись жалостливыми взглядами. «Нет», — сказала женщина, которая разговаривала с ним накануне. «Лордов палач изыскивает новшество». «А-а-а», — брачно ответил Руиз. «А-а-а-а!» — брачно ответил Руиз. Стараясь скрыть свой восторг. Женщины ушли. И Руиз остался ждать. Ночь пришла. Но никто не приехал, чтобы ставить сцену. Руиз на миг обмяк от облегчения. Но потом напрягся от надежды и страха. Где мальчик? Неужели его поглотила та же дыра, Которую уже сожрала Денклара и Релию? Через час после заката он услышал топот маленьких босых ног. И прервыв стыд дыхание перепуганного ребёнка. Что такое, прошептал он. Секунду не было никакого ответа, но потом маленький дрожащий голосок всё же отозвался. Мёртвые, сказал Брумбет. В твоей комнате мёртвые. Я подождал, пока тут человек пойдёт ужинать, и переполз по крыше в окно зала. А там в твоей комнате под кроватью мёртвые, двое их: толстяк и девушка. Но я на лица смотреть не стал. Сердце у Руиза упало. А фокусы ты достал? Конечно. Они были как раз там, где ты сказал. Я не дурак. Я и к профосу тоже не пошел. Мертвые подождут, пока ты не покажешь мне свои фокусы. Может, я вообще никогда не скажу. Потому что они уже начинают вонять. Правильно думаешь. Ладно, давай сюда фокусы. Брумбет, казалось, раздумывал. Подожди. А откуда я знаю, что ты мне всё покажешь? Ты умница. Я вот что тебе скажу. Я буду делать по одному фокусу, а потом снова отдам их обратно тебе. Ладно. Какой сначала? Мачек развернул свёрток, и металлические предметы засверкали в звёздном сиянии. М-м, пробормотал Руис, делая вид, что раздумывает. Сперва простой фокус прохождения через металл. Брумберг мгновенно усом. Но на него это не произвело впечатления. Все знают фокус с кольцами, даже младенцы. В этом варианте есть хитрая особенность. Дай мне цилиндр с дырочкой. Да, вот этот. И серебряное полукольцо. И ту вещь, которая похожа на трубку с петлями на конце. Весьма неохотно Брумберг передал предметы через щель. Когда же они оказались у Руиза, он почувствовал себя снова живым. Он сложил булавочный лазер вместе и выжег замок в фейерверке розовых искр. Он вышел на свободу и глубоко втянул в себя воздух. Площадь была пуста, и из города не доносились никакие тревожные звуки. Брумбет уставился на него. Шок стянул его личико. Руиз выхватил у мальчика пакет с инструментами. Брумбет начал протестовать. Но Руис посмотрел на него, и мальчик отпрянул, словно он увидел нечто страшное на лице Руиза. Ладно, плевать, сказал мальчик, вдруг смирившийся с ситуацией. Ты тоже мерзкий человек. Ещё хуже того. Теперь я это понимаю, я не дурак. Нет, ни в коем случае нет. Мне очень грустно, что мне пришлось тебя обмануть. Но это было необходимо. Я тебе очень благодарен, но, к сожалению, я не могу сейчас тебя вознаградить. Брумбет шмыгнул носом. Я ещё молод, ещё год, и ты меня уже не обманул бы. Наверное, да. Иди домой, Брумбет, и никому ничего не говори. Иначе мне придётся причинить тебе вред, посоветовал ему Руис Расейна. Он уже думал про человека в трактире и про то, как лучше захватить его. Он в последний раз посмотрел на Брумбета и был поражён тем презрением, которое он прочёл на маленьком личике. Потом Брумбет побежал прочь. Никакой свет не пробивался из окна. Может быть, его враг всё ещё ужинал? Хотя Руис предпочёл бы сперва убедиться, где находится его враг. Но он всё ещё был голым, всё ещё приговорённым преступником. И он не мог придумать никакого способа Безопасно попасть в обеденную залу. Поэтому он подпрыгнул, поймал край подоконника и осторожно потянулся. Запах смерти был очень силён в комнате, но в темноте ничего не двигалось. Руис вырезал лазером прути решётки и проскальзнул внутрь. Никто не напал на него. Он неподвижно стоял несколько мгновений, прощупывая всё своими чувствами, пытаясь прочувствовать Не осталось ли в комнате опасных ловушек или каких-либо ещё сюрпризов? Он ничего не услышал, ничего не почувствовал, не увидел никакого предательского блеска. Он повернул регуляторы лазера, чтобы тот светился мягким красным светом, и тщательно осмотрел комнату. Сидельный мешок незнакомца висел на гвозде. Его руки не стал трогать, боясь сигнализации или других ловушек. Он не нашёл никаких прочих мер предосторожности и подевился уверенности или некомпетентности человека. Он нашёл тела Аденклары и Релии, засунутые под кровать, которые носили следы недавнего использования. Трактирщик был мёртв уже день или два. Релия более короткое время, но на её теле виднелись раны и синяки, которые свидетельствовали о том, что её смерть не была лёгкой. Руис позволил ледяному гневу наполнить своё сердце. Он присел у стены возле двери и подрегулировал свой лазер. Он не чувствовал усталости. Скорее его тело пело от желания насилия, и он жадно поджидал, становясь всё нетерпеливее с каждой проходящей минутой. В то время, когда тяжёлые шаги прошли по коридору комнаты, а потом небрежно прошаркали внутрь, Руис почти смеялся над глупостью этого человека. Абсолютно списать со счетов возможность Мести Руиза. Невероятно. Свет из коридора был вполне достаточен для цели Руиза. Не поднимаясь, он провёл лучом лазера по позвоночнику человека. Человек упал лицом вниз, парализованный. Руки его больше не слушались. Он взвизгнул, высокий звук, в котором было столько же изумления, сколько и боли. Руис аккуратно и осторожно подошёл. Не обращаю внимания на вопли, полагаясь на заверения Донклара насчёт звукоизоляции комн. Он перевернул убийцу на спину, пихнул его ногой, нацелил лазер ему в лоб. Вот мы и встретились наконец, сказал Руис с радостью. Человек глотнул воздуха и перестал визжать. В темноте лицо его было неясным пятном. Что же мне с тобой делать, раз я тебя заполучил? промурлыкал задумчиво Руис. Человек продолжал молчать, только дыхание его свистело. Неужели ты не можешь говорить? И если ты мне скажешь, почему ты вытворял эти штуки со мной и с Лигой, я могу обещать тебе лёгкую смерть. Иначе я оставлю тебя для Бренсливоса. Он разочаровывается, что я убежал. Но у него будешь ты. Я был очень аккуратен с настройкой Лазаря. И ты проживёшь ещё день-два. Мне представляется, ему будет очень приятно открыть заговор продавцов змеиного масла. А один так же хорош, как и другой, правда? Наконец человек улыбнулся. Тебе не отдать меня Бренсливосу. Почему нет? Руис с интересом наклонился вперёд. Но человек дёрнулся и умер. Так же внезапно, как и механик на борту орбитальной платформы Это поразительно досадная вещь, подумал Руис. Вся его сила словно вытекла, и он уселся отдохнуть и подумать. Смерть убийцы отдавала теми же методами, что и смерть механика. Совпадения наверняка нет. Он подумал про Генчи и задумался ещё сильнее. Немного поглядев он встряхнулся и зажёг лампу. Он обыскал комнату и не нашёл ничего нового. Он подошел к сидельным мешкам с особой осторожностью, но обнаружил, что они не защищены. Вот ведь какая наглость, подумал с удивлением Руиз. Мешок хранил флягу с водой, мешочек с сушеными фруктами и мясом, связку флаконов менее полную, чем были запасы Руиза. Под фальшивым дном он нашел коллекцию пангалактических подкожных шприцов для наркотиков, множество нейронных индукторов. Обойму персональных шпулей. Под этими товарами и контрабандой на самом дне он обнаружил информационную полоску. Он активировал полоску и аккуратно проверил ее защиту. Строение защиты было рудиментарным, и Руиз слегка обошел ее. На полоске не было ничего другого, кроме списка труп-фокусников. В каждой папке, связанной с труппой, прилагался список персонала, перечень основных иллюзий труппы. расписание представлений и номер по классификации. Руис изучил список с напряжённым интересом. Одна из труп была обозначена самым высоким классификационным номером. Через 3 дня эта труппа должна была выполнить великое искупление в городе, называемом Биддирум, в 100 км к югу. Вот уж воистину удача, подумал он. Тут перед ним лежал член организации браконьеров В этом не было сомнения. Он подумал, как можно было бы сравнить этот список с официальным списком лиги. У меня всякого сомнения, списки не были бы одинаковыми. В беддероме он будет через 3 дня. Он преодолел своё мерзение и раздел труп, а потом оделся в трепё убийцы. Убийца носил целый арсенал под одежды. Это оружие Руис тоже взял. Так же как и фарфоровый брусок с именем мертвеца. Он взял сидельные мешки и вышел из комнаты. Тактир был совершенно тих. Видимо, население Сигатума мирно спало. Руиз добрался до комнаты Денклара, никого не встретив, и забрал свой посох с ружьём. В конюшне Руизу сперва пришлось трудно, когда он седлал верховое животное убийцы, которое очевидно патюило смерть надежде своего бывшего хозяина. Но наконец он благополучно выбрался из Тегатома. проехав через пустыню под луной. И ощущение бегства, свободы было таким прекрасным чувством, какого он не помнил в своей жизни.